Глава 21 первая Никогда не могла даже представить, что окажусь когда-нибудь на большом празднике у короля эльфов. Но это же просто немыслимо. Я и бал при дворе эльфийского короля, как мне всегда казалось, понятия несовместимые. Но вот стою я в роскошном платье из тончайшего шёлка небесно-голубого цвета, а в волосах сияют заколки с крошечными бриллиантами, с голубыми топазами под цвет моих глаз. На шее блестит подарок принцессы а Милани Сурианы Дейлины Варбис, изысканное ожерелье лучших ювелирных мастеров ее отца. Да мне даже смотреть страшно на эту красоту, не то что прикасаться. Красивая, немного завораживающая музыка, яркие огни, повсюду звонкий смех и веселье. Лео упорхнула танцевать с каким-то кавалером, ко мне тоже подходили пару раз с приглашениями на танец ухажеры. Как на подбор, высокие, статные, потрясающе красивые. Но меня всегда отталкивала холодная надменность мужчин этой расы. Да и танцевать я не умею. Просто стою себе в стороночке и жду принцессу. А на самом деле ещё больше жду, когда эта ночь закончится, и мы отправимся в дорогу вместе с магистром Айвеном и фамильярами. Кстати, а где ведьмак? Что-то его не видно среди гостей. Могу я пригласить прекрасную незнакомку на танец? Приятный, чуть проникновенный, прямо завораживающий голос раздался прямо над ухом. Вот умеют эти эльфы подкрадываться незаметно. Да и говорить так, что мурашки по коже от его звучания расползаются в просто неприличном количестве. Повернулась и чуть не столкнулась с очередным приглашающим красавчиком-эльфом. На этот раз мне решил оказать честь своим вниманием жгучий брюнет с шикарной гривой длинных волнистых волос, янтарными глазами и идеальными чертами лица. Да что там говорить, фигура тоже была бесподобна. Казалось, столкновение и входило в планы этого красавчика. А иначе зачем так близко подходить и возвышаться над бедными скромными ведьмочками и вгонять в краску перепуганную меня? «Осторожно», — проворковали мне на ушко, когда я чуть не упала ему на грудь от неожиданности. Эльф обхватил мою талию, прижимая к себе ещё сильнее, как будто мало ему было того, что я едва не оцарапала себе нос о пуговице на его камзоле. «Простите», — пропыхтела я, упершись ладонями в мускулистую грудь, чтобы отстраниться хоть немного. «Я не танцую». Красивые губы медленно изогнулись в улыбке. «Почему?» — промурлыкал этот соблазнитель ненормальный. «Не умею». «Ты посмотри, какой сильный, и упертый и наглый ещё! Уф! Я научу?» Теперь он наклонился и выдохнул эти слова в ухо, опалив дыханием завитки волос на висках. «Сейчас как дам снежком по голове. Большим таким и увесистым мигом остынет. Только ведь нельзя. Нужно вести себя прилично. Да и вообще, вдруг это какой-нибудь принц? Кто их знает, этих эльфов? Для меня они уже все почти на одно лицо. Все смазливые, длинноволосые, остроухие, надменные наглые рожи. Потом проблем не оберёшься». «Пусти, сказала!» Всё-таки не сдержалась я, отправив простенькое заклинание ему в рукав то скользнуло ледяным дуновением под одежду эльфа и рассыпалось под ней крошечными кусочками льда. Мужика перекосило. Он замер, уставившись на меня злющими тигринами глазами. «Мамочки, кажется, сейчас меня тут будут убивать». Зато этот нахал тут же меня отпустил. Ловя момент, поспешно сделала шаг назад, увеличивая между нами расстояние. Эльф вытаращился на меня так, что я даже засомневалась в его принадлежности к расе первородных. «А пусть не распускает свои загребущие руки». Рычание за спиной меня слегка напугало, но когда мимо промелькнуло нечто белое, пушистое и с шипами, мигом признало в чудище своего фамильяра. «Проша, стой!» — крикнул я, прежде чем писец в боевой трансформации успел покусать совсем уже обалдевшего эльфа. И тут случилось чудо. Самое настоящее. Нет, то, что писец, распластавшийся в воздухе, не долетел до обидчика, а замер на несколько мгновений в довольно неудобной позе, меня не смутило. В конце концов, магия связи фамильяра и ведьмы именно так и должна работать. Полное безговорочное подчинение Но меня удивило другое. После того, как Проша приземлился на пол, он рыкнул на эльфа и вернулся ко мне. Он меня послушался. Немыслимо. Но нет, вот он сидит, такой весь белый пушистый, обернул хвост вокруг лапок, спрятал шипы, прижал ушки к голове и сделал самое невинное выражение мордочки. «Что ты себе позволяешь?» прошипел взбешенный эльф, который чуть не стал жертвой фамильярского покуса. «Прошу прощения», пролепетала ошеломленная я. «Мой фамильяр не любит, когда кто-то меня трогает против моей воли». «Против твоей воли? По-твоему, я кто-то?» Ещё больше взбесился эльф. «Ну, шёл бы уже танцевать с кем-то другим, что ли. Чё пристал?» «А мне всё равно, кто ты», — неожиданно сообщил писец. У чернявого отвисла челюсть. И непонятно, то ли от того, что он услышал голос фамильяра, то ли от того, что услышал, что именно тот сказал. С трудом сдержалась, чтобы не пнуть излишне болтливого писца под мохнатый зад. Совсем уже страх потерял но ограничилась лишь гневным взглядом на своего зверя. «Я?» — начал было говорить непонятливый первородный, но тут мне обзор закрыла чья-то довольно широкая спина. «Сказано же было, девушка не танцует», — произнес кто-то таким знакомым голосом декана. «Мама, теперь мне точно конец. Я уже прекрасно знаю, что когда ведьма говорит таким тоном, ничего хорошего не жди». Лицезреть реакцию эльфа, получившего отказ столь варварским для его самолюбия, образом мне не удалось. «Я принц третьей ступени рода Маридокс», — все же решил представиться черноволосый. «Сын властителя двуречья...» Кайл не стал дослушивать список всех титулов первородного, ведь это могло занять довольно много времени. За спиной ведьмака распахнулись огненные крылья. «А я высший», — произнес магистр Айвен в наступившей тишине. В этом мгновение его голос казался громовым раскатом. «Адептка вэлис находится под моей защитой и опекой до тех пор, пока мы не вернемся в Академию». Теперь все внимание было полностью приковано к нам. Музыка стихла, танцующие пары остановились и тоже с интересом наблюдали за происходящим. Не хватало еще схватки между каким-то там принцем и моим деканом. Упаси боги. Я замерла и боялась даже пошевелиться. Напряженно всматривалась в спину Кайла, пытаясь понять, насколько сильно он сейчас зол. Миг. Еще один. Вдох. Крылья растаяли в воздухе. Декан повернулся ко мне, а я успела заметить, что докучающего мне эльфа больше нет рядом с нами, но тут же переключилась на злющего высшего передо мной. Вот за что мне всё это? «Идём», — сказал ведьмак нетерпящим возражения тоном, взял меня за руку и увлёк в губь сада. «Тебя ни на секунду одну оставить нельзя», — сквозь зубы спросил он, когда мы немного удалились с места происшествия. и «Мне что-то так обидно стало? То есть я, по-твоему, ещё и виновата?» — возмутилась я, пытаясь вырвать свою руку из крепкого захвата. «А кто я?» — зыркнул на меня из-за плеча магистр Айвин, продолжая тянуть куда-то дальше, нисколько не впечатлившись моим усилием вырваться. «Зараза такой!» «Да что я сделала? Стояла в сторонке, тебя, между прочим, ждала. А вот где ты был?» «У меня были дела». «Ага, дела у него были. Это я тут непонятно чем занимаюсь, а у него, видите ли, дела». «Еще более соблазнительно могла нарядиться, чтобы уж точно ни один эльф не мог бы пройти мимо». От этого вопроса я споткнулась и чуть не упала. Мужчина придержал меня за талию и наконец-то остановился. Правда, и меня отпускать не торопился. Так и стояли мы слишком близко друг к другу, его руки на моей талии, сердито глядя в глаза, а между нами слишком мало, катастрофически мало воздуха. Сколько еще будет длиться эта мука? Как долго я буду еще терять голову всякий раз, когда Кайл ко мне прикасается? Это становится невыносимым. Моё глупое сердце колотится с немыслимой скоростью, рискуя выпрыгнуть из груди от одного только взгляда в эти глаза цвета пряной карамели. Мысли ускользают и превращаются в туман. «Ты что ж я за дура такая?» «Пусти!» — прорычала я, когда поняла, что декан вот-вот меня поцелует. И вот чтобы совсем не осталось сомнений в моём желании освободиться, я со всей силой наступила магистру Айвену на ногу. «Каблуком». Хвала богам, я всё-таки послушала принцессу и согласилась обуть изящные сандалии на высоком каблуке. На очень тонком и высоком каблуке. Спасибо, Леа. А ведь поначалу я восприняла эту обувь не иначе, как орудие пытки. Хорошая вещь, надо попросить принцессу, чтобы она мне их подарила. «Не отпущу», — тихо ответил мужчина, даже не заметив моих манипуляций с растаптыванием его конечности эльфийскими шпильками. «Никуда я тебя не отпущу и не позволю кому-то тебя забрать». Как-то это прозвучало двусмысленно. Вот зачем он так делает? Получает удовольствие, причиняя мне боль. Зачем ты так? В носу противно защипала, глаза наполнились слезами, и прежде чем я успела остановить набегающую влагу, капельки соскользнули мне на щеки. На лице декана промелькнул испуг. Неужели высшие чего-то боятся? Элис. Растерянно проговорил ведьмак. Я не понимаю, чем я тебя сейчас обидел. Не понимает он. Да куда ему это понимать? Зато ослабил хватку, чем я мгновенно воспользовалась, дернула плечами, освобождаясь от объятий декана. «Тебе не нужно понимать», — тихо ответила я, стараясь не смотреть на него. Клаудифи обещала снять приворот после праздника. «Я очень надеюсь, что после этого нам обоим станет легче». Декан молчал, а я... Я даже боялась сделать вздох, чтобы не спровоцировать ни нароком ни себя, ни его. «Хорошо», — сказал Кайл. «Мы проведем ритуал, если тебе станет от этого легче». «Станет», — слишком поспешно ответила я, нарвалась на хмурый взгляд и поникла, но не собиралась отступать. «У тебя есть невеста». «А у тебя жених?» Мрачно перебили меня. Я со злостью посмотрела на магистра авина «Ты прав. У меня есть жених, и это тебя совершенно не касается. Хватит с меня праздника. Подожду, пока всё закончится в комнате, которую мне выделили. Потом Клоудив поможет снять этот дурацкий приворот Мы вернёмся домой, и всё станет как прежде. Очень на это надеюсь». «Подожди. Кайл взял меня за руку, когда я собралась покинуть сад. «Я провожу тебя. А то по дороге снова очаруешь какого-нибудь бедолагу, а мне потом расхлёбывать последствия». Я не стал ничего отвечать на это. «Пусть развлекается. Мне не жалко. Хочет проводить меня? Да пожалуйста!» Чем бы ведьмак не тешился, лишь бы морду эльфом не бил. Песец скользнул к моим ногам, потерся пушистым боком о щиколотке, выражая поддержку. Это простое движение вызвало тепло в душе. Зверек будто чувствовал свою вину за все, что со мной происходит, и таким образом пытался ее загладить. Посмотрела на фамильяра печально и улыбнулась ему. «Не грусти, Лесь», — мысленно произнес Проша. «Прорвемся». «Раз уж мы не сможем разорвать нашу с тобой связь, буду тебя учить стать привратником. Передам тебе знания и тихо уйду на покой». «А может быть, не надо?» Я впервые смогла ответить фамильяру с помощью ментальной связи. «Ух ты! Был бы он моим настоящим фамильяром, если бы все было так просто, я бы визжала от радости. Подобное общение возможно только тогда, когда маг и зверь позволили своей магии объединиться, стать единым целым, когда энергетические потоки связаны в один, когда наступает гармония. Но Анур при фамильяр в привычном понимании этого слова. Мне придется стать его преемницей. А это значит, что я и ведьмы больше не буду. Даже не знаю, радует меня такая перспектива или пугает. Скорее, второе. Кайл вел меня обратно во дворец. Правда, выбрал другую дорогу, не ту, которой мы сюда пришли. Мы оказались у неприметной дверцы, скрывавшейся за раскидистым кустом Жасмина. Здесь уже не было слышно музыки и голосов гостей. Сразу за дверью начиналась лестница, ведущая наверх. «Как долго ещё продлится праздник?» — спросил я, когда Кайл повёл меня по ступеням. Ведьмак пожал плечами. «Вероятно, до самого утра», — ответил он. «Это же праздник восьмилуния. Эльфы отмечают его в ночь, когда Луна достигает восьмой фазы. Считается, что в этот момент Луна одаривает всех своих детей особой силой. Хорошо было бы сегодня ночью провести ритуал и разорвать связь между мной и деканом. Остаётся только дождаться нимфу, а ожидание — не мой конёк». «Отведи меня, пожалуйста, в библиотеку», — неожиданно для себя самой попросила я. «Ты ведь бывал здесь, наверняка знаешь, где она находится». Кайл только головой покачал. «Ты очень странная девушка», — произнёс он. «Предпочитаешь танцем на балу эльфийского короля просидеть всю ночь в библиотеке?» «Что есть, то есть. Я впервые оказалась в столь изысканном обществе, и мне это совсем не пришлось по вкусу. Зато я была абсолютно уверена, что от королевской библиотеки я буду просто в восторге».